Глава 11 Расследование начинается. «Нам нужно срочно уехать», — начал собираться Владимир, едва они переступили порог своей комнаты. «К чему такая спешка? Я не успею предупредить милицию». «Поверь мне, здесь останется князь, и он обо всем позаботится. Благодаря его стараниям милиция забудет о тебе уже сегодня». «Неправда, она не такая легкомысленная». «Она юная девушка, которая никогда не любила, а сейчас для нее раздолье. Столько потенциальных женихов». «Но она моя нареченная невеста». «Андрей, не утомляй меня пустой болтовнёй. Сейчас чувство девушки меня волнует меньше всего». «Конечно, если бы это была твоя», выделила голосом последнее слово юноша. «Девушка, то ее чувства тебя бы волновали». «Ты иногда становишься поразительным занудой». Владимир, в отличие от брата, успевал и вещи собирать и дискутировать с ним. Андрей обиженно отвернулся к окну и демонстративно сложил руки на груди. «Ну-ка, ваше сиятельство, переставай дуться, как мышь на крупу, и давай займись делом. Я позову слуг, и все вещи быстро соберут. Господин Белоручка, сейчас позаботься о себе сам. Не нужно никому знать, когда и на какое время мы уехали с замка». Нехотя Андрей все же начал собираться. Ведун быстро собрал свои вещи, из чего стало понятно, что он часто это делает. Покидал свой баул самый необходимый для кузена. «Тихо выходим, идем к конюшне и, стараясь не разбудить конихом с седлами своих лошадей, все ясно, все вопросы сейчас, из замка выезжаем молча». «Ты оставил всю мою одежду здесь!» — возмутился молодой граф. «Поверь мне, в этой поездке она тебе не понадобится». «Почему?» Донимал вопросами кузен. «Ты меня сейчас бесишь. Молча выходим, стараемся ехать незамеченными. По дороге я тебе все расскажу. Но если ты решил остаться, то, пожалуйста, беги под юбку к милиции и наслаждайся покоем». Андрей с бешенством рванул дверь на себя и гордо вышел в коридор. А ведун, идущий следом, постучал ему по плечу. Кузен обернулся, и Владимир укоризненно покачал головой, приложив палец к губам. Из замка братьям все же удалось уехать незамеченными. «Так куда мы едем?» — с нетерпением спросил Андрей. «К твоему отцу». «Что? Это еще зачем?» «Затем, что пока он один может рассказать все, что знает о договоре». «Если знает», — поправил виду на Андрей. «Да, если знает. Но он наша последняя надежда. С ним дед Милица заключал соглашение на ваш брак. Значит, должен был объяснить, зачем такая спешка». «А если не объяснил?» Тогда будем думать, у кого еще можно узнать о договоре. «Послушай, зачем тебе это надо?» Милица согласна выйти за меня замуж. «Старая графиня скончалась. Князь остался с носом. Ты выполнил свою часть работы. Я жив, здоров и даже весел. Андрей, я обещал графине найти этот злополучный договор. То графини уже нет». «Ты меня удивляешь. Я дал слово». Андрей преследовал свою цель. Он всеми правдами и неправдами хотел удалить Владимир от милиции. Она не сказала «да», но не сказала и «нет». Молодой человек боялся, что ведун передумает и сделает предложение его невесте. И вот тогда он уверен, она думать не будет, сразу согласится. А этого допустить нельзя. А Владимир же действительно волновал честное слово, которое он дал покойной. С такими вещами не шутят. Еще не хватало, чтобы она к нему с того света приходила и напоминала о данном обещании. Ведун понимал, что Андре видит в нем соперника. Знал, что стоит поманить пальцем, и милиться прибежит. Но опять же слово, которое, как кандалы, удерживает его от опромечивых шагов. Уж кому-кому о себе Ведун никогда не лгал. Он специально связал себя по рукам и ногам обещаниями, чтобы не сорваться и не увести девушку с собой. Так мужчины, каждый за своими горькими размышлениями об одной девушке, добрались до поместья графов Самбирских. «Здравствуйте, бесстрашные охотники на вампиров!» Поприветствовал братьев граф Самбирский. Андрей смутился, а Владимир, как ни в чем не бывало, ответил на приветствие. «И вам здравствует, дядюшка. А вампира я не убил». Граф, прищурив глаза, внимательно посмотрел на ведуна, но не произнес ни слова. «Как-то повода не было». «Достойная причина, Владимир! А что же ты, Андрей, тоже не нашел повода для смерти князя?» Отец, нам не до твоих подколок. Творится, черт знает что. А ты стоишь спокойно, рассматриваешь пейзаж за окном и ухом не ведешь. Видон едва заметно улыбнулся, но граф заметил. Что-то ты больно дерзок стал, сын. Неужели это так на тебя кузен повлиял? Выйди-ка, я с ним побеседу по родственному. Владимир ни в чем не виноват, отец. Я сорвался. Прошу прощения. Выйди, я сказал. Голос граф не повысил, но твердости было не занимать. Андрей неохотно подчинился. Когда за сыном закрылась дверь, он повернулся к видуну. «Рассказывай, племянник, что там произошло?» Графиня Божана скончалась. Мир праху ее. «Когда?» «Сегодня утром. А в замке всем заправляет князь. А ты вместо того, чтобы не дать разгуляться вампиру и охранять невесту моего сына, сбежал?» И столько презрения было в этой фразе. Владимир прямо смотрел в глаза графу. Не юлил, не прятал взгляд. Его попросили по родственным помочь женить бы сына. Причем граф просил через деда, не оставляя возможности виду, но отказаться. За такой заказ он не всегда и за оплату брался. Своя жизнь дороже. А тут за спасибо, его еще надо заслужить. «Дядюшка, смею вам напомнить, что я по просьбе моего деда взялся помочь в женитьбе Андрея, чтобы вампир не увел его невесту. О том, чтобы укорачивать вампиров, речи не было». «Так сейчас именно об этом и речь!» Мой ответ — нет. Я не буду убивать князя. Это твоя профессия, мой мальчик. Да неужели? Чтобы я взялся за такой договор, вам нужно будет что-то гораздо посущественнее родственной благодарности, на которую вы не так щедры, как я посмотрю. Я обо всем договорился с твоим дедом. От графа так и веяло воскомерностью. Я знаю, но убийство в договор не входило. Охрана и только. А вот он. А Андрей целый, невредимый, свой часть соглашения я честно выполнил. А как же милиться? Она невеста моего сына, но осталась с вампиром в замке. В своем, смею наполнить замке. Она имеет полное право жить у себя в доме. Вы бы предпочли, чтобы я притащил ее сюда, до похорон бабушки и свадьбы с вашим сыном? Графу хватило совести сделать пристежное выражение лица. У меня к вам, дедушка, очень важный вопрос касаемо ситуации с вампиром. Владимир решил, пока он окончательно не разругался с источником информации, расспросить о том, ради чего он приехал к Самбирским. «Задавай свои вопросы. Ты все же решился взяться за это дело всерьёз?» В голосе графа появилась надежда. «Интересно, какая выгода дядешке от гибели князя?» Отложил себе в памяти веду на ещё один вопрос, с которым следовало разобраться. «Что вам рассказывал о сватовстве князя к и ее дедушка?» Владимир не хотела рассказать граф о договоре, чутье которое хорошо развито у всех, владеющих его ремеслом, просто вопило, пока помолчать. Ничего не говорил. Приехала и предложила обручить моего сына с его внучкой. Так просто. А зачем усложнять? Наша земля граничит, милиция единственная наследница. Все правильно и логично. Да, я и не сомневаюсь. «А почему тогда Андрей сразу не познакомился с девушкой? Почему не провели ту же схему, что и раньше?» «Я никогда раньше не задавался этим вопросом». «Действительно, странно». «Вот и я, чем больше узнаю деталей этой истории, тем больше несостыковок и темных пятен». «А Вацлав Войнович знал о нашем родстве?» — поинтересовался Видон. Дядюшка задумался. «Возможно, и знал». «Мы как-то играли в шахматы, и Вацлав похвастался, что знает весь свой род поимённо на протяжении более тысячи лет, что у них в роду даже короли есть. Я был уязвлен, свой-то род я знаю только на протяжении восьми поколений. А Вот тогда я, по-моему, и сказал, что предки со стороны жены ведут свой род от основателя». «Интересно, а значит, говорить, играли в шахматы?» «Да, Вацлав лучше в королевстве игрок. А фамилию нашу?» Тоже сказали. Скорее всего, я же не думал, что это нужно скрывать. Дядюшка, это не тайна. Сказали, сказали. А с предложением по сватовству он приехал до игры в шахматы. Или после? Кажется, после. Ну да, правильно. Граф даже хлопнул себя по лбу. Разговор у нас состоялся на Пасху. А с предложением обручить детей, в Вацлав приехал под Новый год. Тогда это много объясняет. Я о договоре, вы ничего не знаете. Мы договор не успели составить. Понятно. Спасибо, дядюшка. А вы очень много прояснили в этой истории. И она стала еще запутаннее. Почему? Да потому что Вацлав Войнович заранее спланировал мое участие. Он знал, что для того, чтобы присоединить его земли к своим, вы используете тяжелую артиллерию. То есть пригласите кого-то из своей дальней родни, занимающихся истреблением таких, как князь. «Это плохо, что ли?» «Дядюшка, нет понятия, плохо или хорошо. И здесь все очень странно с самого начала». Владимир расхаживал по кабинету, размышлял вслух. «Посудите сами. Нет точных сведений, как умерли родители милиция. Это раз. Странный договор об обручении никем не подписанный, о котором даже вдовствующая графини узнала от вас, дядюшка. Это два». Смерть самого Вацлава, которая пришлась как нельзя кстати, чтобы Андрей не смог близко познакомиться с милицией, хотя их неофициально обручили еще до её шестнадцатилетия. Это три. И, наконец, четыре. Милиция ведет себя чересчур легкомысленно для девицы ее воспитания и круга. Пожалуй, единственный, кто вообще вне подозрений, — это графиня Бажена. «Но ясное дело, она же умерла», — вставил граф, заинтересованно слушавший ведуна. «Не поэтому». А потому что сама была в недоумении. Она взяла с меня слово, что я разберусь во всей этой истории до конца. А тут столько нужно раскручивать, что мама, не горюй. Владимир почему-то не хотел рассказывать дядюшке, что Бажена была влюблена в князя, и ему об этом знать незачем. И еще один вопрос для прояснения картины. Кому доверял Вацлав? Кто может знать его тайны? Не было у него доверенных лиц. Он даже своему управляющему и поверенному не доверял полностью. Граф Самбирский, казалось, жалел, что он не входил в круг доверенных лиц. Знаешь, был у него один то ли слуга, то ли телохранитель. Я так и не мог понять, кто он. Ходил все время рядом с Вацловом. Молчаливый. Я даже думал, что не мой, пока не увидел в окно, как он разговаривает с графом. Если кто-то может знать больше о жизни покойного Вацлова, то только он. И как зовут этого достойного мужа? Милован. «А вот дальше не знаю. Все звали его, просто молчун. А где он сейчас? В поместье?» «Нет, он исчез после смерти графа». «Все чудесатей, чудесатей», — почесал бороду Владимир.